— Шеф, а зачем он девочке про котенка говорил? — спросил Дорин, подавая рупор. — Думаю, думаю, никак не соображу. — Мало ли, может, у него дома дочка такая же, и у нее котенок. — Эх! — с сомнением покачал головой старший майор. — Вряд ли живьем дастся. Но попробуем. — и громко крикнул раструп. — Выходите с поднятыми руками, я гарантирую вам жизнь. «Ага, сейчас!» — приглушенно донеслась издамика. «Только осуньтесь! Разобью рацию и застрелюсь! Говорить буду только с главным начальником, пусть подойдет!» Договорились. Октябрьский оглянулся назад, поискал кого-то взглядом. «Эй, Крячкин, пушка твоя знаменитая при тебе?» «Так точно!» — ответил один из биративников, делая шаг вперед. «Ну, покажи мастерство!» Ты главный начальник. Подходишь тихо, культурно. Еще издали начинаю вас забалтывать. Неважно что, чуть башку вызвонит, бей. Только не промажь, точно в лоб. Когда я мазал, шеф? Обиженно сказал Клячкин. Раз шеф? Значит, свой из спецгруппы. Сделал вывод Егор. Провожая взглядом Клячкина, который с начальственной неспешностью солидно шел, Через площадку Дорин спросил, как-то в лоб. Живьем же хотели. Пистолете резиновой пули, новинка, — коротко объяснил шеф. Когда Клячкину оставалось до избушки шагов 20 темная кошка полыхнула коротким хищным пламенем, С дерева сорвалась напуганной выстрелом ворона. Самого Селенцова младший лейтенант не углядел. Тот стрелял из-за стенки, не высовываясь. Однако не промахнулся. Охнув Клячкин, согнулся пополам, гнулся головой в землю, Перекатился на бок и задергал ногами. — А-а-а! — кричал он, зажимая руками живот. — Завыл волчара! — крикнул из домика связной. — Под такую музыку и умирать веселей! Из кустов выбежал кто-то в сером пальто, схватил раненого подмышки, хотел утащить, Но окошко снова озарилась вспышкой и человека прокинулся навзничь. Он не бился, не стонал, просто откинул руки и остался лежать лицом кверху. Тогда Клячкин поднялся на четвереньки, попробовал ползти сам. Следующий выстрел уложил его на «Оставаться на местах!» грозно рявкнул старший майор в рупор. Снова выстрел от дуба, за которым стоял Октябрьский, полетели щепки. «Вот сажает, гад!» Шеф стряхнул с воротника труху. «По звуку Вальтер П-38, 9-мм. Хорошая машинка!» Последующие десять минут... Келенцов стрелял еще четырежды. Очевидно, когда замечал в кустах какое-нибудь движение. Судя по крикам, как минимум дважды попал. Затем надолго наступила тишина. Октябрьский высунул из-за стола картуз. Никакой реакции... Приказал Лялину перебежать от дерева к дереву. Опять ничего. «Так -так — Так-так, — сказал тогда шеф. Неужто он обсчитался, все восемь пуль из магазина высадил? Или хочет нас обдурить, а у самого вторая обойма? Есть вторая обойма? Или нет, вот в чем вопрос. Он приложил карту арту рупор. — Эй, как вас там, Селенцов? — Может, поговорим? — Говорите, слушаю, — раздалось в ответ. «Как вы поняли, что за вами слежка? Интересуетесь?» — откликнулась избушка. «Дайте спокойно перекурить, скажу!» «Ладно, курите!» Из окошка потянулся сероватый дымок. «Точно патроны кончились, товарищ начальник!» — азартно крикнула из соседнего дерева Лялин. «Время тянет!» «Чищи! Работать надо, чекисты!» — донеслась из домика. «Номер на маршрутке поменяли!» А вмятина на бампере та же. Лялин, ты что ж, за машиной не следишь? Заматерился шеф таким страшным голосом, что Егор обмер, а Лялин и вовсе попятился. Ты мне операцию провалил. Умертвевший Лялин слепо переступал ногами, двигаясь куда-то в бок. Бормотал виноват, не доглядел. Исправлю, товарищ начальник, кровью и искуплю внезапно он сорвался с места и выскочил на площадку страсбегу перепрыгнул через песочницу зарал